Пункт второй. Большое видится на расстоянии. Иоганн Себастьян Бах осиротел, когда ему было 10 лет. У мальчика был хороший голос, и ему удалось получить неплохое формальное образование, будучи певчим в хоре при церкви. Как только голос подростка начал мутировать, церковное образование прекратилось. Но это не означало конец обучения. Желание учиться никогда не оставляло Баха. Согласно одной из историй, он прошагал сто километров, чтобы послушать игру знаменитого органиста «Букстэхудэ». Поскольку путешествие заняло в четыре раза больше времени, чем предполагалось, Бах получил серьезный выговор от администрации церкви, в которой он тогда работал. Судя по некоторым историям, молодой Бах обладал пылким и своевольным характером. Например, Бах нарушил правила, пригласив юную барышню в церковь, чтобы продемонстрировать ей свое мастерство импровизации – Женщинам не полагалось посещать органный балкон, и потому 20-летний Бах получил суровое внушение. Юная барышня Мария Барбара стала его первой женой. Когда она умерла, еще молодой Бах написал глубоко трагичную и невероятно прекрасную Чакону. В музыке Баха нашли выход идеи и страсти глубоко чувствующего умного и темпераментного человека. В его музыке Великое мастерство встретило и объединилось с великой душой. Его замечательная виртуозность и композиторская, и исполнительская позволили Баху овеществить свои идеи и чувства в музыке. Именно владение ремеслом дало Баху инструментарий для передачи в музыке чувства человеческого достоинства, раздумий, горести и чувства любви и благодарности с несравненной силой и совершенством – Техническая виртуозность буквально высвободила руки творца. С течением времени значение музыки Баха стало очевидней, подобно тому, как громада горы обнаруживает свой колоссальный размер на расстоянии. Музыка Иоганна Себастьяна Баха – это один из величайших даров человечеству. Вполне вероятно, что Бах был самым страстным и глубоким композитором в истории музыки. Иоганн Себастьян Бах был известен не только как музыкант, но и как знаток органа, и его приглашали проводить экспертизу этих гигантских инструментов. Но любимым инструментом Баха был клавесин.